Глава 97. Восприятие. Вернувшись в свой номер, Чейму невольно задумался о том, в каком направлении ему теперь двигаться. Судя по сегодняшнему дню, разрыв стоимости ремонта карт низшего уровня и высшего был огромен. Исходя из того, что его знания были все-таки ограниченными, его жизнь могла стать не очень-то приятной. Хоть Чейму и привык к бедной жизни, но в области создания карт он был просто помешанным, по сравнению с обычным человеком. Глядя на эти ценные и очень редкие материалы, у него буквально замирало дыхание, когда его взор падал на них. Так как он не имел баллов за выполнение поручения, то все эти материалы становились для него журавлями в небе. Смотреть на них было можно, но дотянуться никак нельзя. В таком положении, не имея баллов, очень трудно добиться прогресса. Неважно, нужно ли тебе оборудование для работы с материалами или же чье то руководство. Везде нужно было иметь эти баллы. Судя по тому списку поручений, которые он сегодня просмотрел, по большей части поручения, связанные с ремонтом карт, касаются уровня четвертой звезды. Ему же надо было починить 200 карт. И он был уверен, что среди этих 200 карт совершенно точно будут по большей части именно такие высокоуровневые экземпляры, а то и выше. Очевидно, что ему придется провести здесь еще немало времени. Его нынешний уровень знаний в области создания карт был слишком далек от работы с картами четвертой звезды. Тем не менее, за исключением того факта, что он находился, можно сказать, под домашним арестом, ченьму очень даже здесь нравилось. Это место вновь позволило ему почувствовать, насколько неполноценны его знания. И насколько на самом деле он слаб. Но он также понимал, что впереди его ждут прекрасные неизведанные дали. Ведь существует так много всего, что ему пока не довелось изучить. Однако, как бы там ни было, перед ним все еще оставалось два важных препятствия. Во-первых, это было его восприятие. А во-вторых, его знание. И его восприятие все никак не преодолевало отметку в 5 метров. Для него это была уже старая проблема. Если он не сможет распространять свое восприятие на 5 метров, он не только не сможет создавать карты четвертой звезды, но и не сможет перейти к следующему этапу в мире таинственной карты, А она, безусловно, очень сильно разжигала его любопытство. Он давненько не продвигался с той мертвой точки, в которой оказался в простом подводном мире. Кто-то рад, когда он защитил Лейдзи, его восприятие очень сильно пострадало. И восстановить прежний объем духовной энергии ему удалось совсем не скоро. Но благо хоть что недавно он также почувствовал некие намеки на будущий прорыв. Еще один аспект, над которым ему следовало поработать, были его знания. Местами они были прямо-таки жалкими по сравнению с другими создателями. Он не только был профаном в некоторых профильных областях, но и даже в базовых знаниях у него наблюдались серьезные проблемы. Даже среди карт звезды имелось много таких образцов, в которых он вообще ничего не понимал. Хоть здесь и встречались задания, касающиеся ремонта карт звезды, чаще всего они выходили из категории «обычные». Чтобы справиться с их ремонтом, Чиньму придется изрядно попотеть. Но у Ченему была одна способность, благодаря которой он отличался от других создателей. Он знал теорию о создании чип-карт, так что чем искуснее и чем сложнее была карта, тем ему, наоборот, становилось проще понять принцип построения ее структуры. Кроме того, у него также имелась непреодолимая тяга учиться. Лей это восхищало в нем больше всего. Он начал с простых энергетических карт первой звезды, а теперь уже смог развиться до такого уровня, и, конечно, уже выстроил свой способ саморазвития. Приведя в порядок свои мысли, ченьму тут же определился со своими первыми целями. Это действительно было хорошее местечко. И в который раз Ченьму снова тяжело вздохнул. Бесплатные материалы для местных были просто пустяками. Их уровень был очень высок. И им очень редко приходилось иметь дело с простыми материалами. Но для людей с таким низким уровнем, как ученьмум, эти бесплатные материалы были как нельзя кстати. Навыки создателя прямо пропорционально зависели от практики. С первого неловкого раза в магазине до нынешнего момента прошло время. И уже перестал обращать внимание на косые взгляды продавщиц. Магазин с материалами и библиотеком стали самыми часто посещаемыми им местами. Целыми днями он работал с картами и набивал себе руку. Контроль над восприятием ведь не может развиться сам по себе. Чтобы его разработать, необходимо провести неисчислимое количество многочасовых тренировок. У него уже было 55 баллов. Он не делился ни с кем о своих невзгодах, разве что та девушка по имени Лили знала про его трудности. Она уже была абсолютно уверена, что Чиньмо один из отпрысков семьянин. Ведь его уровень мастерства так низок, А он пришел в такое место, если это не трудолюбие и закалка, то что ж тогда? Иногда ей было очень жалко юношу. Ему и так приходилось каждый раз выбирать самые неприбыльные поручения. Но еще и бывали случаи, когда он не успевал закончить работу вовремя, и его лишали уже имевшихся баллов. Обычный человек уже давно бы бросил это дело. Свои другие занятия, кроме создания карт, чему не бросил будь то укрепляющая гимнастика или же тренировка с псевдовызовом меч рыбам. В последнем он тоже достиг существенного прогресса. Он обнаружил, что реакция его тела теперь стала даже быстрее, чем ход его мыслей. К тому же он не знал, произошло ли это из-за тренировок в подводном мире воды, но его тело стало гораздо чувствительнее к окружающему его пространству. Временами ему даже удавалось почувствовать мельчайшие колебания воздуха. Иногда это доставляло ему ряд неудобств. Особенно, когда он ложился спать. Очень часто Чаньмо просыпался среди ночи, только лишь потому, что где-то полз какой-то таракан. По сути, он все так же продолжал спать в темном укромном уголке. Только теперь мрак постоянно присутствовал во всем его жилище. Ему совершенно не нужно было включать свет, так как он и без него прекрасно видел узоры на поверхности карт. Только после всех тех испытаний, свалившихся на его голову, Он уже совсем перестал понимать, когда он спит, а когда бодрствует. Хватало малейшего дуновения ветра, и он просыпался вновь. Хотя это в определенном смысле и здорово, но он уже не мог отдохнуть в собственном доме. Уже шел третий месяц его пребывания в этом месте, и комната Ченьму была завалена картами третьей звезды всех сортов и расцветок. Это были все виды карт третьей звезды, информацию о которых ему удалось найти. Он попробовал создать каждую из них и выяснил, что, вне зависимости от веда карты, в структуре каждой из них имелась некая базовая основа. Даже сложная структура особых карт была сформирована, исходя из этой основы. Чем больше он учился, тем больше он понимал, насколько восхитительной являлась теория о чип-картах. Во многих случаях, когда он вставал перед неразрешимой задачей, достаточно было взглянуть на нее через призму теории чип-карт. И все тут же вставало на свои места. Но все это часто поражало в его сердце сомнением, Ведь при всем своем неоспоримом величии и прогрессивности, как так получалось, что Ченьму ни разу не нашел упоминания об этих чип-картах ни в одной книге? Если данную теорию вывел кто-то из его предшественников, то почему же он решил ни с кем не делиться данным знанием? У Чиньму не осталось ни единого сомнения в том, что стоит ему придать огласке теорию чип-карт, как тут же поднимется просто невообразимый переполох. За очень короткий срок он мог бы окунуться в пучину шикарной жизни и по щелчку пальцев получить несметные богатства и небывалую славу. Но он все-таки этого не делал. чему прекрасно знал себе цену, и если бы он действительно так сделал, то он бы на себя больше бед, чем благ. Ведь это не он являлся автором теории. Находившаяся у него в руке карта V-образной формы перемещалась как по маслу. Будто танцевала по поверхности маленькой карты. В темной комнате бледный свет исходил лишь из этого крошечного пространства. Что было между картой и кистью? Чиньму сидел прямо. Взгляд его был сосредоточен. Правая рука двигалась резво и подвижно, как змея. На такого усердного трудящегося человека нельзя было взглянуть без удовольствия. Он работал как идеально отлаженный механизм, без единой погрешности. За эти три месяца он каждый день методично выполнял эту монотонную работу по несколько десятков раз. Как только его духовная энергия опустошалась, он активировал карту с тренировочной базой к вызову меч-рыбам. И тренировал свое восприятие там. Давление воды в этом мире было абсолютно таким же, как и в оригинальном простом подводном мире. Что до таинственной карты, очень Му уже решил, что пока он не преодолеет эту отметку в пять метров, Вновь активировать ее не имеет смысла. Тончайшие нити восприятия будто щупальцами обвивали кончик v кисти. Они передавали каждое изменение между чернилами и картой Ченьму, который в свою очередь при помощи восприятия который, в свою очередь при помощи восприятия подгонял эти изменения к нужному виду. Вдруг внутри у него стало пусто. Кисточке как будто что-то стало мешать. Существующие нити восприятия начали разрушаться. На лбу у него проступили капли пота, но выражение лица Ченьму ни на каплю не изменилось. Он был спокоен, как и всегда. С таким положением вещей он сталкивался уже в бок весь какой раз. И это не вызывало у него былой приступ паники. Воронка восприятия вращалась так же быстро, как хвостатая игла, постоянно испуская из центра нити восприятия, которые опутывали кончик кисти. Новообразованные нити почти без разрыва заменили те нити восприятия, что успели оборваться, сохраняя абсолютный баланс. У ёкнуло сердце. Неужели между скоростью вращения воронки восприятия и скоростью, с которой выпускаются нити восприятия, существует какая-то связь? Одновременно стараясь удерживать нити восприятия вокруг кончика кисти, Ченьму принялся увеличивать скорость вращения воронки восприятия. Подгоняемая сознанием Ченьму скорость воронки восприятия стала постоянно увеличиваться. И пока скорость увеличивалась, ченьму заставлял воронку выпускать из своей сердцевины еще больше нити восприятия. Результат не заставил себя долго ждать. Ченьму почувствовал, что кисть в его руке полегчала, а ощущение того, что ее движением что-то мешает, снова исчезло, и вернулось былое ощущение легкости и свободы. Это неожиданное открытие оказалось для Ченьму приятным сюрпризом. Очень долгое время проблема с разрушением нити восприятия доставляла Ченьму немало головной боли. Хоть он и обнаружил в таинственной карте метод развития духовной энергии, никаких более подробных комментариев по поводу этого он не получил. К тому же в школе Дунвэй, когда он пострадал от карты звездного соблазнения, его духовная энергия несколько изменилась и превратилась в этот водоворот, о котором Ченьму никогда не слышал. После этого он стал относиться к своему восприятию, как к какому-то инородному телу, которое было в него заключено. А после прошлого раза, когда он сильно пострадал, Ченьму стал еще более настороженно относиться к своему восприятию. Те повреждения оказали весьма ощутимое влияние на его развитие, притормозив его на несколько месяцев. И сегодня он наконец-то нашел заветный ключ от сокровищницы своей духовной энергии. Постепенно опробовав этот метод, он понял, что сможет сломать стену, удерживающую его от развития, по отношению к распространению собственного восприятия. Но сейчас он не стал раскручивать водоворот еще сильнее. Наоборот, он сдержал свой восторг и остановился. Ему надо было рассуждать трезво. Он всегда верил, что для успеха в деле необходим энтузиазм и напористость. Но подойдя к самому итогу, надо быть невозмутимым и спокойным. Хоть он и стал постепенно преодолевать свой психологический барьер в виде страха совсем лишиться своей духовной энергии, но он прекрасно понимал, что восприятие – вещь очень специфичная, чувствительная к изменениям, из-за чего существуют определенные риски, Поэтому осторожность здесь не будет лишней. Ему нужен был детально проработанный и просчитанный план, ведь он собирается исследовать самые потаенные уголки своего восприятия. Глаза Ченьму заблестели в темноте волнительным сиянием.